Глава четвертая Даже в полутьме над кроватью моего сына можно различить фигуру Человека-паука. Изображенный на плакате в человеческий рост, он стоит в позе борца, готовый отразить нападение врагов. Я в детстве не читал комиксов. Это считалось слишком легкомысленным занятием в семье, где я рос. Но когда НАТО исполнилось два с половиной года, мы начали каждое воскресенье вместе рассматривать забавные картинки. Барбара еще спала, я готовил сынишки завтрак, и потом мы садились рядышком на диване и обсуждали очередную серию. Вся неуемная энергия, присущая маленькому существу, пропадала, и Нат уносился в страну фантазии. Сейчас он во втором классе, становится самостоятельным и читает комиксы один. А я должен выжидать удобного момента, чтобы незаметно от жены и сына узнать, что же случилось с Питером Паркером. «Они действительно смешные», — сказал я Барбаре пару недель назад, когда она застала меня с комиксом в руках. «До того смешные, что разрыдаешься», — буркнула моя жена, без пяти минут кандидат наук. Я дотрагиваюсь до головы НАТО, слегка ворошу его тонкие волосы. Если я долго не отнимаю руки, он, привыкший к моим поздним приходам, обычно просыпается и бормочет что-то приятное. Каждый раз, возвращаясь домой, я прежде всего захожу к нему в комнату. Почти физически я ощущаю потребность таким образом успокоиться, прийти в себя. Мы переехали сюда в Ниринг незадолго до рождения НАТО. Раньше здесь располагался паромный причал, но горожане так давно стали селиться здесь, что район перестал считаться окраиной. Поначалу Барбара одобрила переезд, однако сейчас была бы рада уехать отсюда. Говорит, что тут я одиноко. «Мне не нравится жить вдали от центра города» вдалеке от того, что я вижу каждый день. И я рад, что Человек-паук тоже нашел здесь свое место. Он как бы стоит на страже нашего дома, и это утешает. Полураздетая Барбара лежит на кровати, уткнувшись лицом в покрывало. Дышит она с трудом, на тонкой шее поблескивают капельки пота. «Занимаешься физкультурой?» — спрашиваю я. «Нет, мастурбирую». Единственное утешение заброшенной жены, отвечает она, не оборачиваясь. Я наклоняюсь и чмокаю ее в шею. Я звонил с остановки, когда опоздал на автобус в 8.35. Тебя не было дома. Отрапортовал автоответчику. Послушала я твой рапорт, говорит Барбара. Я ходила за натом. Он у мамы ужинал. Хотела выкроить время, чтобы придумать общую композицию диссертаций. Продуктивно поработала? Куда там? Она переворачивается на спину, потом снова на живот. На ней спортивный бюстгальтер. Раздеваясь, я выслушиваю доклад Барбары о том, что произошло за день. Заболел сосед. Пришел счет от механика. Что нового у мамы? Я не вникаю. Барбара излагает информацию усталым тоном, не поднимая головы. Так она демонстрирует свое дурное настроение. Я же стараюсь остановить это самым простым способом. Делаю вид, что ничего не замечаю. Я то и дело переспрашиваю, словно меня интересует каждая подробность, каждая мелочь. И все это время во мне нарастает внутреннее напряжение. Кажется, будто тебе в вены влили расплавленный свинец. Я дома. Лет пять назад, когда я думал, что у нас появится второй ребенок, Барбара объявила, что собирается вернуться в университет, чтобы подготовить кандидатскую диссертацию по математике. Она уже подала заявление и прошла вступительные экзамены, не сказав мне ни слова. Новость удивила меня, и мое удивление она приняла за неодобрение, как я не старался убедить ее в обратном. Я никогда не считал, что она должна быть прикована к дому. Меня удивило другое. Не то, что она поступила так, не посоветовавшись со мной, а то, что я сам не догадался об этом. В колледже Барбара слыла гением математики, всегда побеждала в викторинах. Ей даже доверили вести занятия с небольшими группами выпускников наравне с седовласыми профессорами. Но тогда Барбара не кичилась своими способностями. Теперь оказалось, что без математики она жить не может, что математика — ее призвание. Об этом я лет десять от нее не слышал. Так Барбара принялась за диссертацию. В самом начале она говорила, что такую тему, как у нее, можно изложить в страницах на 10-12 но работа над диссертацией тянется вот уже много лет, точно болезнь у хроника, и является еще одной причиной мучительной меланхолии моей жены. Проходя мимо кабинета, я всякий раз вижу, как Барбара сидит за столом и жалостно смотрит на единственную маленькую вишню, не сумевшую вырасти на суглинистой почве нашего заднего двора. В ожидании вдохновения Барбара принялась читать. Но не газеты и журналы сумки на колесиках она привозит из университетской библиотеки кипы пухлых томов по самым немыслимым предметам. Психолингвистика, семиотика, азбука Брайля, общение с глухонемыми. Больше всего в жизни она ценит факты. Залезет с ногами на диван в гостиной, поставит около себя коробку с шоколадными конфетами и уносится в неведомые миры. Читает о том, есть ли жизнь на Марсе, читает биографии не очень знаменитых людей, которые у других вызвали бы скуку. Одно время она набросилась на книги по медицине. Прошлый месяц она провела, читая о криогенике, искусственном оплодотворении и истории оптики. Что происходит с ней во время этих космических полетов на другие планеты человеческого знания, мне неведомо. Не сомневаюсь, она охотно поделилась бы со мной своими открытиями попроси об этом. Но со временем я перестал даже притворяться, будто меня интересуют ее знания. Отсутствие интереса к занимательным вещам Барбара считает моим главным недостатком. Мне не о чем говорить с ней, пока она исследует неведомые миры. Не так давно мне пришла в голову мысль, что Барбара с ее манерностью и угрюмой молчаливостью, отвращением к большинству представителей рода человеческого и затаенными и невыразимыми страстями, существо странное. У нее нет ни серьезных привязанностей, ни близких знакомств. Единственный человек, с которым она поддерживает отношения, это ее мать, с которой она почти не общалась, когда мы только встречались, и к которой до ныне не питает особых дочерних чувств. Как и моя мать, Барбара похожа на добровольную узницу в собственном доме, которая безупречно ведет хозяйство, воспитывает сына и без устали трудится над бесконечными формулами и алгоритмами. Я даже не замечаю, как мы с Барбарой перестаем разговаривать и пялимся в экран телевизора, где сменяются картинки сегодняшней траурной церемонии. Вот подъезжает автомобиль Раймонда, и на секунду показывают мой затылок. Вот сына покойницы ведут ко входу в храм. Диктор вещает трагическим тоном. Около 800 человек, включая многих руководителей города и округа, собрались сегодня у первой пресвятерианской церкви, чтобы отдать последние почести Кэролайн Полимус, известному прокурору, погибшей от руки насильника и убийцы, три дня назад. Вот народ начинает выходить из церкви. Вот без воспроизведения звука показывают мэры Реймонда, которые разговаривают с репортерами. Вот, отметая все вопросы о расследовании преступления, Ника де Лагуарди усаживается в автомобиль и тихо говорит в камеру печальным голосом «Я приехал почтить память товарища по профессии». Первая снова заговаривает Барбара. «Как оно было?» — спрашивает она, завернувшись в красный шелковый халат. «Показуха или вроде того», — отвечаю я. «Все шишки съехались». «Ты плакал?» «Да брось ты!» «Я серьезно спрашиваю?» Она вся подается вперед. Губы плотно сжаты. Неистовый остановившийся взгляд. Я всегда удивляюсь тому, как быстро она приходит в состояние гнева. С годами главным ее достижением стало умение взять на испуг. Она знает, что я не могу сразу дать отпор. Меня сдерживают давние страхи, груз воспоминаний. Мои родители часто устраивали дикие перебранки, даже драки. Помню, однажды ночью меня разбудил странный шум. Мама одной рукой схватила отца за волосы, а другой хлестала его по лицу свернутой газетой. После этих стычек мама, задернув шторы на окнах, по несколько дней лежала в постели, страдая от жесточайшей головной боли. С твердым наказом не шуметь, я был предоставлен самому себе. «Сейчас я лишен такой возможности», поэтому подхожу к принесенной Барбарой корзине с выстиранным бельем и молча начинаю подбирать пары носков. Барбара тоже молчит. Слышны только болтовня из телевизора и уличный шум. За домами у нас бежит небольшая речка, и когда стихает автомобильное движение, до нас доносится ее журчание. В подвале хлопает дверца отопительной печи. Через несколько минут, первый раз за день, по трубам разойдется теплый маслянистый запах. «Ника из кожи лез, чтобы показать, как он горюет», — говорит, наконец, Барбара. Это ему плохо удавалось. Он буквально сиял от радости. «Еще бы такой удар по Реймонду!» «Это действительно так?» Не переставая сортировать носки, я пожимаю плечами. «Во всяком случае, это смерть ему на руку». Барбара удивляется. Все эти годы она сама видела, как победоносно шествует Реймонд. Но в ней быстро берет верх математики, и она принимается прикидывать возможные решения. «Расти, и что же ты будешь делать, если Реймонд проиграет?» «Приму как факт. Что еще я могу сделать?» «Я имею в виду, на что будем жить. Синий к синему, черный к черному. Но это не так просто при слабом свете. Несколько лет назад я говорил, что надо бросить прокуратуру и податься в адвокаты. Хватит работать на дядю. Но я так и не решился сделать этот шаг. И мы с Барбарой давно не говорили о перспективах моей карьеры. Не знаю, что буду делать, честно признаюсь я. Займусь частной практикой. Пойду в юрисконсульт и буду преподавать. Я же юрист. Делегарди говорит, что оставит меня замом. И ты ему веришь? Конечно, нет. Я убираю носки в свой ящик. Он сегодня порядочно чепухи намолол. Типа, единственным серьезным соперником на выборах был бы я, стоит мне только уговорить Реймонда уйти и оставить лавочку на меня. «Так и надо было сделать», — говорит Барбара. Я удивленно смотрю на нее. «Да, именно так». Не знаю, почему я удивился. Жены, как правило, терпеть не могут начальников своих мужей. Барбара не исключение. Но у меня не хватает мужества сделать то, что другой посчитал бы нормальным. Не умею заниматься интригами. Брось, у тебя бы это хорошо получилось. Ты до смерти хочешь выбиться в окружные. Меня коробит ее уверенность, что она видит меня насквозь. Я ухожу в глухую оборону. Говорю, что наш разговор принял чисто академический характер. Реймонд выиграет выборы. Балкара, в конце концов, наверняка его поддержит. Или же мы найдем убийцу? Я киваю на телевизор и народ пойдет к избирательным урнам под победные клики телевизионщиков. Интересно, как вы собираетесь найти убийцу? У вас есть подозреваемые? хрена у нас нет. Ну и как же? Оставшиеся две недели Липранцер и Расти Себич из кожи вон будут лезть, чтобы из-под земли достать Раймонду преступника. Таков наш тщательно разработанный план. Щелкает кнопка на пульте дистанционного управления. На экране вспыхивает и гаснет звездочка. Слышу, как позади меня зафыркала Барбара. Неприятный, не обещающий ничего хорошего звук. Оборачиваюсь, снова остановившийся полный ненависти взгляд. «Ты у нас такой предсказуемый!» — говорит она низким раздраженным тоном. «Кто отвечает за это расследование? Ты?» «Ну, разумеется». «Разумеется?» «Барбара, я заместитель окружного прокурора. Кому как не мне руководить расследованием? Реймонд самолично повел бы это дело, если бы не выборы через две недели». Я предвидел эту сцену, когда два дня назад понял, что должен сообщить Барбаре о произошедшем. Предвидел, и с той минуты постоянно терзался беспокойством. Собственно, звонить надо было еще и для того, чтобы предупредить о задержке, ведь в прокуратуре переполох. Неожиданно возникло одно немаловажное обстоятельство. Умерла Каролайн Полимус. «Вот как?» — протянула Барбара, почти не удивившись. «Переборщила со снотворным?» Я смотрел на телефонную трубку в руке и думал о вздорности ее предположения. Барбара закипает от гнева. «Теперь мне не отвертятся. «Скажи мне правду!» — говорит она. Тут сталкиваются чьи-то интересы или есть другая причина? Барбара. Нет, ты сперва ответь, перебивает она меня, вставая. Это что, служебная необходимость, чтобы расследованием руководил ты? Вас там двадцать человек. Неужели нельзя было найти кого-то, кто не спал с ней? Как это знакомо. Повышение голоса и низость доводов. Я стараюсь держать себя в руках. Барбара. Реймонд попросил меня. Расти, умоляю, избавь меня от высокопарных слов о служебном долге и прочей чепухи. Ты же мог объяснить ему, почему отказываешься от дела?» Не счел нужным приводить личные мотивы. И вообще это его не касается. Видя мою растерянность, Барбара хмыкает. «Да чего же глупо признаваться в содеянном еще раз?» Барбара догадывалась о моей тайне. Если бы это не причиняло ей боль, она оповестила бы о ней на всех рекламных счетах города. Все то короткое время, что мы встречались с Каролайн, мне не хватало ни храбрости, ни честности, ни желания признаваться Барбаре в чем бы то ни было. Признание откладывалось и откладывалось на потом, но вскоре я твердо решил, что все в прошлом. В тот день я приехал домой сразу по окончании рабочего дня, точно к ужину, как бы заглаживая свою вину за то, что почти месяц не бывал вечерами с семьей. Предлогом служила необходимость подготовиться к трудному процессу. На ту, как обычно, было разрешено полчаса посмотреть телевизор. За столом я совсем расслабился. Луна, вино, легкая грусть. У психологов есть особое название для такого состояния. Я налил стакан виски со льдом и содовой. У Кэролайн набор точно таких же стаканов. Нахлынули воспоминания о ней. Я вдруг потерял над собой контроль и разрыдался. Горько, безудержно. И Барбара сразу поняла все. Знала, что я не заболел, не устал, не расклеился. Знала, что я плачу не от стыда, а оплакиваю потерю. Она не мучила меня вопросами. Спросила, кто она. Я назвал имя. Вы расстались? Да, все кончено. Это продолжалось совсем недолго. Можно сказать, что ничего и не было. О, я был стоек. Сидел за столом и, закрыв лицо руками, плакал, плакал навзрыд. Я слышал стук тарелок. Барбара убирала со стола. «По крайней мере, мне не нужно спрашивать, кто кого бросил», — сказала она. Позднее, уложив нато, я разбитый и жалкий поднялся в спальню. Под грохочущие из магнитофона дурацкие ритмы она проделывала комплекс вечерних упражнений. Гнулась, разгибалась и снова гнулась, как настоящий акробат а я стоял, словно побитая собака, и мне казалось, что вот-вот у меня лопнет кожа, и я развалюсь на части. Мне хотелось сказать что-нибудь простое, хорошее, что хочу жить, как мы жили прежде, что ничего не изменилось, но слова не шли. Да и каждое ее движение говорило, что слова бесполезны. Я молча простоял минут пять, и Барбара не взглянула на меня. Наконец, сделая мостик, она изрекла, «Не мог придумать...» ничего другого потом сказала еще что то но я не разобрал последнее что я услышал было как пощечина ничтожество как это неудивительно но моя связь с карлайн принесла нам обоим барбаре и мне странное облегчение теперь по крайней мере есть причина для ее злости для наших ссор есть нечто чем нужно переболеть и следовательно слабая надежда на то что все пойдет по прежнему Несколько месяцев Каролайн была нечистой силой, которую надо было изгнать из нашего дома. Смерть привела ее из мира духов в живую жизнь. Вопрос теперь стоит так. Сумеем ли мы с Барбарой воспользоваться наметившейся переменой к лучшему? Я понимаю жену, но по мотивам глубоко личным, какие невозможно сформулировать, не могу, понимаете, не могу отказаться от этого расследования. Я пытаюсь привести простой довод. Барбара, речь идет всего о двух с половиной неделях, пока не пройдут выборы. А там это дело превратится в обычный случай из полицейской практики. Очередное нераскрытое убийство. Ты соображаешь, что делаешь? Зачем тебе мучить меня и себя? Барбара. Что, Барбара? Я знала, что ты выкинешь что-нибудь в этом роде. Сразу все поняла, когда ты позавчера позвонил. Поняла по твоему голосу. Она мертвая, Расти. Слышишь, мертвая. И незачем по ней сходить с ума. Барбара, повторяю я. Нет, дорогой, с меня довольно. Хватит. Нет, она не плачет. Она вся кипит от гнева. Хватает книгу, пульт от телевизора, подушку. Начинается извержение вулкана Святой Елены. Я почитаю заблаго ретироваться. Подхожу к шкафу, достаю халат, иду к двери, слышу... Могу я задать тебе один вопрос?» «Ну, конечно. Я давно хотела спросить...» «Спрашивай. Почему она перестала видеться с тобой?» «Кто?» «Кэролайн?» «Нет, космическая пришелица!» В ее словах такая язвительность, что кажется, она вот-вот в меня плюнет. Я было подумал, что она спросит, зачем я вообще завел этот роман, но она, вероятно, нашла ответ на этот вопрос. «Честное слово, не знаю. Видимо, потеряла ко мне интерес. Барбара качает головой. «Какой же ты все-таки идиот!» — торжественно произносит моя жена. «Уходи!» Я быстро ухожу. За ней водится привычка кидаться тяжелыми предметами. Я иду по коридору в комнату НАТО. Больше мне идти некуда. Сын спит глубоким сном. Я слышу его легкое дыхание и присаживаюсь на краешек кровати под защиту могучих рук Человека-паука.